Глава двадцать вторая Способность прощать есть величайшая наша сила, но она же может быть и величайшей нашей слабостью. Мы все, милостью Христовой, способны понять, что значит простить врага своего. Поглядеть в глаза обманувшему нас, обидевшему нас, наедине или на людях — и протянуть ему руку понимания и прощения. Такое действие требует иногда сил более, нежели в пределах человеческих, не так ли? И всё же мы делаем это, если мы ходим в Боге. Мы отбрасываем несправедливости, сотворённые другими над нами, и движемся далее по своему земному пути. Теперь поразмыслите, как следует над тем, Что может для каждого из нас быть самым трудным актом прощения? Посмотреть в глаза зеркалу и простить себя за все обманы и обиды, что накопили мы за многие годы жизни. Многие ли из нас могут по-истине простить других, если мы не можем справиться с грехами собственных душ наших, с грехами и страданиями нами же на нас навлечёнными? Как можем приблизиться мы с чистой душой к кому-либо, нуждающемуся в прощении, если душа наша страдает от ран, нанесённых своей рукою? Так проповедовал воскресным утром преподобный Уильям Уэйт со своей кафедры в церкви Троицы. Как всегда, народу собралось полно, потому что Уэйт был сильным оратором и обладал ещё одним редким качеством милосердием к своим слушателям. Он нередко говорил больше двух часов подряд и тем заработал симпатии пожилых прихожан, которым приходилось держать слуховые рашки. Мэтью сидел в четвёртом ряду, рядом с Хиррумом и Пейшенс Стокли. Прямо за ним сидел магистрат Пауэрс с женой и дочерью, а впереди Тобиас Вайнкупс с семьёй. Жалюзи были закрыты для защиты от утреннего солнца, а также, как утверждали старейшины церкви, Чтобы внимание прихожан не отвлекалось на посторонние предметы, как, например, стоял скота совсем рядом. Церковь освещалась в свечами, в ней пахло опилками и сосновой смолой, потому что тут всегда что-то строили или чинили. В потолочных балках порхали голуби, свившие там гнездо после того, как в начале мая буря повредила крышу. Мэтью слышал, что преподобного Уэйда не меньше двух раз видели, когда он выставлял им тарелку семян и хлебных крошек, хотя церковные старейшины ворчали насчет голубиного помета, который портит сосновые половицы, и даже хотели нанять какого-нибудь индейца, чтобы он убрал их оттуда стрелами. Но пока что еще никто в церкви Троицы тетивы не натягивал. «Заметьте только...» продолжал говорить преподобный, озирая свою паству. Что я не называю самоопрощение золотым ключом к избежанию дальнейших грехов ума, духа и плоти. Я не называю самоопрощение чудодейственным зельем, исправляющим всё, что было сделано плохо. Патнуть не так. Я говорю о самоопрощении так, как писал апостол Павел во втором послании к коринфянам. Глава 7, стих 9, 10 и 11. Я называю самоопрощение способом отречься от скорбей мировых, ведущих к смерти. Дети Божьи, мы знаем боль и страдания, и это проклятие Адама. Да, мы изгнаны из сада за грехи наши, и в прах должны возвратиться неизбежно, как неизбежно наступление зимы, сменяющее лето. Но зачем должны мы терять мгновение этой жизни, отягощенное грехами сердца, которые мы не можем простить? Мэтью слушал преподобного в оба уха, но в оба глаза смотрел при этом на Джона Файва и Констанс Уэйд, сидевших рядом. Ну, естественно, на приличное расстояние друг от друга на передних скамье. Джон был в коричневом сюртуке, Констанс в тёмно-сером платье, и оба они были просто образец внимания к читаемой проповеди. По их виду никто бы не догадался, что они боятся за здравый рассудок человека в чёрном, стоящего сейчас на кафедре. Также никто не мог бы догадаться по виду Мэттиу, Что для него этот день чем-то отличается от любого другого дня субботнего, когда он посещает церковь? Он не позволял себе слишком долго задерживаться подозрительным взглядом на преподобном Уэйде, но старался смотреть так же отстранённо, как смотрят иногда небеса на дела человеческие, и спрашивал себя: какая же мучительная печаль скрывается за серьёзной торжественностью этого лица? Вчера вечером, как узнал Мэттью только что от магистрата Пауэрса и магистрата Доуса, тоже случился небольшой карнавал. За нарушение указа арестовали ещё 15 мужчин и трёх женщин, и пришлось часть улова прошлой ночи выпустить из тьму, чтобы освободить место. Игра в кости в доме Сэмюэла Бейтера на Уолл-стрит привела к пьяной драке, в которой шестеро человек излупили друг друга до крови, а одному откусили нос. Всего чуть-чуть после половины девятого Deep Connect кнул своей чёрной дубинкой в спину какой-то высокой и плечистой шлюхе на углу Бродвея и Бивер-стрит, объявил ей, что она арестована, и оказался лицом к лицу с голубыми глазами лорда Корнберри, который, согласно словам самого лорда Корнберри, переданного Нэком Доусу Адоусом Мэтью, совершал вечерний мацион. В общем, ещё один насыщенный вечер. Но все же действие указа сказывалось не только в хаосе и клоунском веселье, потому что Маскер опять не добавил нового камня на кладбище. Этой ночью Мэтью снился тревожный сон. Но он, когда ложился, заранее был в ужасе от того, что может пригрезиться ему после эксгумации, и его предчувствия полностью оправдались. Он сидел в каком-то продымленном зале, быть может, в таверне, и играл в карты с кем-то тёмным на той стороне стола. Рука в перчатке сдала ему пять карт. В чём состояла игра, он не знал, но ему было известно, что ставки высоки, хотя денег на столе видно не было. Не слышно было голосов, шума, скрипов, ничего, кроме безмолвия пустоты. И вдруг чёрная рука выложила не очередную карту, а нож с окаравленным лезвием. Мэттью знал, что должен покрыть его картой, но положив её, увидел, что это не карта, а фонарь с разбитым стеклом и лужицей растаявшего свечного сала. Снова протянулась на столом рука в чёрной перчатке и выложила вместо карты пропавший блокнот Ebony Osley. Мэтью ощутил, как повысились ставки, и все равно еще не знал, что это за игра. Он должен был выложить свою самую старшую карту, даму Бубин, и увидел, что она превратилась в конверт с красной сургучной печатью. Противник предложил раскрыть карты, и то, что лежало перед Мэтью, он даже сразу не узнал, пока не поднял и не посмотрел поближе. При мерцающем сальном огоньке... Оно видо первую фалангу человеческого большого пальца. Мы тянули со с кровати ещё до рассвета и село окна, а глядя, как светлеет небо, пытаясь сложить куски сна, так и этак. Но сны, тонкие паутинки, летучие впечатления, и лишь один бокс омнус знает ответы на их загадки. В кармане Сертука у Мэтью действительно лежало письмо, запечатанное правда не красным сургучом, а белым веществом обычной свечки. Адресовано оно было мадам Деверик от вашего покорного слуги Мэтью Корбета. В конверт был вложен лист бумаги, содержащий три вопроса, написанных настолько ясным почерком, насколько позволило плечо, дико ноющее после целого дня с рапирой. Не могли бы вы вспомнить какой-либо разговор с вашим покойным супругом, касающийся деловых вопросов и выходящий за рамки повседневности? Совершал ли мистер Дэверик в последнее время какие-либо поездки, деловые или же развлекательные? Если да, то позволено ли будет спросить, куда он ездил и с кем встречался? Даже рискуя отказом или отменой вашего поручения, могу ли я спросить Почему вы выразили такое неудовольствие, когда я упомянул имена доктора Джулиуса Годвина и мистера Эббена Осли рядом с именем вашего покойного супруга? Благодарю вас за потраченное время и полезное содействие, и верю в ваше понимание, что данные сведения останутся строго конфиденциальными, если их не потребуется сообщить в суд. С глубоким уважением, Мэтью Корбет. Сейчас вдова Дэвери и Роберт сидели в правом крыле церкви в окружении обитателей Голден Хилл. Мэтю казалось, судя по решительно выставленной челюсти этой женщины и косым взглядам её соседей, что траурное платье она носила с некоторой степенью гордости, как будто утверждая тем, что она слишком сильна, чтобы пасть в обморок вчера на похоронах, и слишком цивилизованна, чтобы сегодня показывать слёзы. Шляпа её, с близнецами перьями чёрным и синим, была элегантной и явно дорогой, но несколько излишне оживлённой для столь скорбного мира. По контрасту с ней Роберт в светло-сером сюртуке, с бледным от потрясения лицом, с глазами полными страдания, казался почти невидимым. Мэтью намеревался передать письмо с вопросами не Джоплину Полдеру, а самой вдове после окончания службы. С одной стороны, он не хотел ждать понедельника, чтобы их задать. С другой, ему мешало, что она ожидает, чтобы Полард прочёл эти вопросы и фактически был их цензором. А потому, провались они инструкции, которые она ему давала, он будет поступать по-своему. И ещё он хотел бы включить несколько более личных вопросов о том, как они с Дэвериком познакомились, об их жизни в Лондоне. Выяснить какие-то подробности биографии этого человека, но он решил, что она ни за что на это не ответит, не стоит зря чернила тратить. И без того пришлось втереть в плечо остатки тысячелистниковой мази, чтобы вообще написать это письмо. На самом деле болело не только плечо, а еще и предплечье, ноги, грудь, шея, не говоря уже о порезе на ухе от рапира, хотя засохшую кровь и смыли дегтярным мылом. Ледяная немочь, назвал его презрительно Грейтхаус на первой тренировке. Ты гнёёшь заживо, сказал он тогда. Мэти мог возмущаться сколько угодно, но даже сам понимал, что это всего лишь демонстрация гордости. Его должность клерка и увлечение шахматами и книгами не создавали ему условий для физических упражнений. Не то чтобы он собирался бросить шахматы или чтение. Эти занятия оттачивают мысль и могут означать разницу между его успехом и провалом в агентстве Герольд. Но боль в мышцах и суставах настоятельно напоминала, что зданье его тела нуждается в реконструкции. Недостаток физической выносливости может стоить ему не только должности в агентстве, но и самой жизни. Нужно будет раперо, чтобы упражняться дома. И вот ей-богу, он её себе достанет. Сколь тяжкое бремя лежит на сердцах наших, говорил с кафедры преподобный Уэйт, крепко сцепив руки перед собой. Сколь отягощены души наши грузом вины, что несём мы на себе, Мы живём в юдоли скорби, дети мои. И эта скорбь несёт смерть всем великим возможностям, что открыл перед нами Христос. Смотрите же, что говорит нам апостол Павел в стихе 11. Он зовёт нас очиститься, чтобы умы и души наши обновились, очиститься и не цепляться за Преподобный замолчал. Сперва Мэтт подумал, что Уэйд просто переводит дыхание или же выделяет следующую фразу. Но прошли 3 секунды, 5, 10, а преподобный молчал. Дамы, обмахивающиеся веерами, остановились почти одновременно. Сидящий перед Мэттом магистрат Пауэр спадался вперёд, будто пытаясь побудить проповедника к продолжению. Но преподобный ещё несколько секунд посмотрел отсутствующим взглядом в пространство, Потом моргнул и взял себя в руки. Однако лицо его заблестело на солнце испариной. Не цепляться за свои обязанности. Произнося это слово, он уже скривился, будто пытаясь тут же вернуть его. А э, простите, я не то хотел сказать. Не цепляться за самообвинения, за проступки. за суровые приговоры, которые мы себе выносим, и они мешают нам увидеть И снова запнулся преподобный Уэйд. На этот раз взгляд его начал метаться от лица к лицу, губы зашевелились, будто артикулируя звуки, но слова не рождались. Маттиу видел, как напряглись жилы на шее Уэйда, как сжались его руки с такой силой, что казалось, сейчас хрустнут кости. Уэйд поднял голову, Будто за летающими голубями вдруг увидело лицо Бога. Но, казалось, эта мольба к Господу осталась безответной, ибо Уэйда поразила немота. Джон Файф вскочил, но уже двое церковных старейшин бежали от своих мест к кафедре. Преподобный смотрел на них с широко раскрытыми глазами, будто не совсем понимал, что происходит, и Мэтью испугался, что он свалится в обморок раньше, чем они добегут. Всё в порядке. Это была даже не речь, а судорожный вздох. Преподобный поднял руку, успокаивая паству, но и Матвей и все собравшиеся увидели, как сильно она дрожит. Извините. Извините, я не смогу сегодня продолжать. Это был момент потрясения. Красноречивый и решительный священник превратился в дрожащее создание, бормочащее извинение. И это ошеломило даже Мэтью, которому случалось видеть Уэйда в миг слабости. Внезапно события понеслись голопом, извинения Уэйда были заглушены звоном колокола. Звон доносился откуда-то издали, и тонкий, высокий его голос проникал сквозь ставни. И мать и все присутствующие сразу поняли, что случилось. Колокол начальника порта возле больших доков звонил редко и только в чрезвычайных случаях, поднимая тревогу и созывая народ. Несколько мужчин надели треуголки и бросились к дверям, остальные направились следом, и даже из женщин некоторые протолкались наружу посмотреть, что там за беду вещает колокол. Преподобный Уэйд с облегчением и, вероятно, почти со слезами отвернулся от кафедры, как во сне, и зашагал к двери в ризницу. Его поддерживали двое старейшин и Джон Фаев, от которого ни на шаг не отставала Констанс. Какое-то время вся паства не могла понять, кидаться ли на помощь преподобному или же идти за теми, кто уже побежал в доки. Но колокол продолжал звонить. Голуби метались, как безумные, среди балок, будто подражая людской суматохе внизу. Чита Стокли уже была в проходе, направляясь к улице. Мэтью увидел, что магистрат Пауэрс спешит на помощь преподобному Уэйду, но тот уже почти вышел в дверь и чуть ли не дюжина рук поддерживала его под плечи и под руки. Мимо мелькали туда-сюда знакомые лица, все смертельно серьезны. За Уэйдом и его сбившейся церковной группой закрылась дверь, и тогда Матю решил быть, может, эгоистично, поискать Эстер Дэвериг, но она уже покинула свою скамью. Шляпа с двумя перьями мелькала среди хорошо одетых жителей Голден Хилла, уже выходящих на Бродвей. Матю подумал, что ему тоже надо бы на улицу, но когда он смог пробиться через толпу, Бродвей представлял собой грохочущую западню из фургонов, лошадей и горожан. и все рвали в доки. Пусть воскресенье день строго отведённый под церковную службу, благочестивые размышления и отдых. Но это в других городах. А в Нью-Йорке дело прежде всего. И потому улицы, склады, конторы и почти все прочие учреждения были почти так же оживлены, как обычно, при всей набожности и благочестивости их владельцев. Слуги уже подсаживали жителей Голден-Хиллов в кареты, выстроившиеся перед церковью. Мэтью сначала увидел шляпу вдовы, потом её самоё и успел протолкаться к карете, прежде чем кучер занёс кнут. Прошу прощения, минутку, крикнул Мэтью этой женщине, усевшейся на кремовый плюш напротив Роберта. Она посмотрела на него без любопытства, как на незнакомое лицо в толпе. Мэтью вытащил из кармана письмо и протянул ей. Мадам, мои вопросы, если будете так добры, мои инструкции остались неясными. Она наклонила голову на бок. Во взгляде ее не было никаких эмоций, разве что чуть заметный тлеющий уголек раздражения. «Они были туманны или мутны или невнятны. Я вам сказала, чтобы вопросы вы передали моему адвокату. Всего доброго!» «Да, мадам, я помню, но я думал, вы могли бы... Всего доброго!» — повторила она и кучеру. «Домой, Малькольн!» Щёлкнул кнут, две лошади повлекли карету прочь, а Мэттю остался с письмом в руке и с ощущением, будто все голуби церкви Троицы выложили своё мнение о ситуации прямо ему на голову.